Глава 37. Правильнее сказать, что ожидала. Но не этого. Выдроморф, которого я тащила за хвост из бассейна, был здоровенный, выше меня ростом и раза в полтора-два шире. А сейчас, когда рей прикоснулся к Раису, будто прижимаясь в испуге, произошло нечто странное. Вместо того, чтобы вырасти в монстра, человек на секунду-другую словно бы впитался в маленького зверя и стал размером чуть больше своего итакари. Естественно, наручники свалились со звериных лапок и с металлическим бряканьем упали на пол. Этот звук словно взорвал тишину в комнате, и события понеслись галопом. «Все произошло одновременно!» Выдрокороль также быстро увеличился до почти человеческих параметров, в процессе умудрившись подхватить с пола те самые наручники и запустить их прямо в лоб вожаку преступной компашки. Не очень сильно, но очень неожиданно. Так что заоравший от непонимания и страха поганец лишился очков и выронил пистолет. Поднять оружие он не успел, хотя пытался, сволочуга». Выдору стремился к нему, и уж тут с каждым прыжком еще и еще увеличивался, поэтому в момент соприкосновения стал величиной с небольшого медведя, только очень худого. Пришлось опять вопить. «Убивать нельзя!» «Ну а куда я трупы потом дену в городской квартире? Опять же, брызги крови. Сейчас криминалистическая экспертиза их враз выявит. Оправдывайся потом, что не виновата я. Они и сами пришли». «Ах ты чёрт, брызги всё равно будут, как и клочки от одежды». Предусмотрительный чучундр схоронился слева от дивана, а по комнате метался коричневый вихрь в сопровождении воплей, рычаний каких-то мелких лохмотьев. «Я орала, как ненормально, что-то вроде «Фас, Ваше Величество, так их!» А выпавший из общей выдра чехарды Гриня кинулся поднимать укатившуюся под кресло дубинку. «Ну нет». Я ни разу не Чак Норрис, но на одну подножку меня хватило. Так что паразит с палкой кувырнулся прямо под лапой озверевшему величеству. И тот в момент перекусил дубинку пополам не хуже бобра с бензопилой во рту. Половинки здоровенной деревяшки эффектно разлетелись в стороны, а злобный выдром морф растопырил белые усищи и зашипел. «Уй, такое впечатление, что в комнате разум наступили на хвост десятку королевских кобр». Бандитская шайка так впечатлилась, что прижался к полу даже неугомонный вожак, который секунду назад вопил, дрыгал ногами и пытался выползти из-под монстра с явным намерением дать тому в морду. Я подняла пистолет. «Так, баста, карапузики, кончились танцы, а ну лежать!» Не сразу я поняла, что трясущийся бородач явный наркоман, но уж очень характерно его ломало. От стресса запас дури в крови перегорел, что ли. Козлина заполз под диван. Раис его оттуда выцарапал, в прямом смысле слова. Цапнул когтями за штаны и потянул под аккомпанемент тихого скулежа. «Чучундр, вылезай, иди умойся!» — скомандовала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Слава богу!» — сыночка выбрался из своего убежища помятый, бледный, с квадратными глазами, но живой и невредимый. Пока Петька диковато косился на боевого выдра, я быстро отомкнула наручники на его запястьях выуженным из кармана вожака ключом и подтолкнула сыночку пониже спины, чтобы шёл в санузел и под ногами не путался. «С ним я потом поговорю. Сейчас на повестке дня чёртовы мафиози, и я прямо чувствую в себе зверя. Дёшево они не отделаются». С помощью Зверовеличества и припомнив криминальные новости с сериалами, я разложила пленников на полу, мордой вниз, руки за голову, в рядочек, и приступила к репрессиям. «У кого ключи от моей квартиры?» «Живо, курва мать, а то без руки останешься!» «Ага, поехали дальше. Деньги из карманов, все!» «Вы мне тут счет выставляли, уроды? На счетчик пытались поставить? Так вот теперь моя очередь!» Выужина из-за холодильника палка-копалка, сделанная когда-то из заостренного куска арматуры, очень простимулировала процесс. Было удобно колоть ей в задницу замешкавшихся поганцев, в сочетании с шипением Раиса действовала великолепно. Мне отдали деньги, мои документы, чучундровые документы, паспорта самих мафиозов. Последние я тщательно и демонстративно сфотографировала на мобилу чучундра, закинула на облако и тут же порвала документики в клочья. Следом вытрясла из вымогателей их телефоны — Извлекла симки, хозяйственно прибрала их в надёжное место, а сами аппараты безжалостно расколотила молотком в мелкое крошево на глазах у деморализованных бандитов. Заодно капельку стресс сняла к лошмате инструментом по экрану. Отдышавшись, я постучалась в ванную к сыну, убедилась, что он там живой, хотя и напуганный, а потом вернулась вершить правосудие, раз и навсегда впечатывать в башку гадам чтобы на одном гектаре со мной, моим сыном и моим домом ни одного из них в жизни больше не проросло. Присев рядом с вожаком и мимолетно погладив слегка удивленного моим жестом выдра короля по усатой морде, я ласково-ласково улыбнулась перепуганному вожаку, решив визуально контактировать с ним, и прощебетала. «Ну что, гаврики, пора от вас избавляться. А знаете, что я могу с вами сделать?» «Приказать ему, и он вас съест заживо!» Король странно на меня поглядел. «Приказать?» Но не стал спорить. Фыркнул, облизнулся и вдруг раздался еще больше, до габаритов откормленного медведя. «Он вас съест, и вас никто не найдет! Никакая полиция! Съест и переварит!» Все тем же ласковым тоном продолжила я, наслаждаясь диким ужасом на рожах злодеев. А вот так нечего было угрожать моему сыну. «Жаль, что зверь не голодный», — с искренним сожалением поведала я. «Но это не навсегда. Вот что мы сделаем». Я встала, сходила на кухню за ножом и, вернувшись под дружный вой пленников, сделала каждому аккуратненький разрез на мочке уха. И не такие операции делала на дому». Взглядом попросив разрешения, сделала вид, что вытерла кровавый нож об усы выдрам монстра и ехидно объяснила. «Все, гаденыши, мой зверь вас запомнил. Найдет на краю земли, придет и сожрет. А если почует вблизи от моего дома или от нас с сыном, разорвет в клочки, где застанет, понятно? Только попробуйте еще сунуться или как навредить. Пожалеете» а теперь пшли вон, пока я не передумала. Угу, это и называется «семь шкур с тебя спущу и голым в Африку пущу». Убегая, мафиози недоделанные побросали не только свои куртки, но и ботинки, выскочили в подъезд и дунули вниз по лестнице, игнорируя лифт в одних носках. Так торопились. И пистолет свой они тоже нам оставили, как и наручники». Какие-то свёртки, а также большую сумку с непонятными пока бибехами. «Чучундер, вылезай из ванной, Я тебя сначала поцелую, а потом сама прибью! Что это вообще было?»